«Жизненный путь гейши». Однажды, днем в начале сентября, когда в доме, кроме хозяйки и ее спаниеля, никого не было, я сидела с ней на верхней веранде дома, прихлебывала охлажденный ячменный чай и слушала ее рассказ о девических годах, делая заметки в своем блокноте. У моей матери было 12 детей, но выжили не все. Три сестры, я, одна старшая и другая младшая, стали гейшами. Быть может, это покажется странным, но мы тогда не знали, что мать наша тоже была гейшей. Она сказала нам это только перед самой смертью. В семилетнем возрасте ее определили служанкой в дом богатого человека, где она пробыла шесть лет. Когда ей исполнилось тринадцать, она вернулась домой. Родители были крестьяне, вели деревенский образ жизни, а она уже привыкла к другой обстановке и больше не смогла оставаться в родном доме. Она оставила семью и отправилась во море, чтобы овладеть ремеслом гейш. Живя в богатом доме, девочка уже многому научилась, у нее были хорошие манеры и правильная речь. В 17 лет она стала ученицей гейши и через год вышла замуж за моего отца, который был ее постоянным клиентом. Ее профессиональное имя было «Мэйдзи». Госпожа Ямабуки родилась в 1900 году на 1933 год правления императора, чей официальный титул просвещенного правителя и взяла в качестве имени гейши ее мать. Сама Ямабуки жила при трех императорских династиях – Мэйдзи, Тайсё с 1912 по 1925 год и нынешнем императоре Хирохито, вступившем на престол, В 1926 году она говорила о том, как менялась профессия гейши во все эти периоды. Гейши периода Мэйдзи стоят особняком. Мне кажется, что гейши в ту пору в большинстве случаев были выходцами из обедневших семей благородных сословий, оказавшихся в тяжелом материальном положении.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 «Когда я работала, — продолжала моя собеседница, — у нас не принято было хвастаться, не потому что смущались, просто нас ничто не побуждало к этому. Потом мы были скромнее. Теперь женщине проще заявить «я гейша», и говорится это с гордостью. Нынче в гейше идут по собственному выбору, и у гейш больше свободы, от нее одной зависит, где и как она будет работать». А в старые времена Гейша была привязана к своему Атия долгами. Тогда приходилось идти на работу не по доброй воле, а по принуждению. Теперь девушка, устраивая свой дебют гейши, должна платить дому понесенные им расходы. Она может занять эти деньги на стороне и, выплатив долг, оставлять потом себе весь заработок. Кроме того, наша регистратура проверяет расходы дома на Гейш и начисляемые на них проценты. Теперь все делается иначе. Старая гейша говорила о переменах без осуждения, которые так свойственны ее сверстницам. Она просто констатировала падение общего уровня мастерства у нынешних гейш в традиционных видах искусства. Старшей гейшей в ее доме была 37-летняя Тизуру. Хозяйка прекрасно знала, сколько времени и сил отдает Тизуру репетициям танцев и сколько ее личных денег уходит на это. С другой стороны, она признает, что клиентам теперь не так важно, насколько глубоко и досконально знает гейша разные стили классического танца и может ли она музицировать. Сейчас, чтобы стать гейшей, достаточно быть специалистом в каком-нибудь одном из видов искусств – танцы, пения или игре на семисене. Теперь очень редко гейши бывают хороши во всех этих качествах. «Когда я начинала свое обучение, – продолжала госпожа Ямабуки, – я занималась каждый день. Нынче уроки берут 3-4 раза в месяц. Чтобы закончить музыкальное обучение, достаточно уметь исполнить киёмото, такивазу и нагауту. Коута даже не разучивается, просто услышат где-нибудь и тут же исполняют сами. В танце гейша должна была владеть исполнением семи стилей. Ученицам гейш тогда приходилось очень нелегко. Нужно было бросить всё и овладевать этими тонкостями. У большинства девочек на это уходило до пяти лет. Теперь же всё проще. Суми, например, которой 22, проучилась всего 3 года, и то это считается много. И отношение к нашему ремеслу в целом тоже сильно изменилось. Часто девушка идёт попробовать себя в гейшах, посмотреть, что из этого получится. Если не понравится, возьмёт и выйдет замуж. В наше время всё в жизни Гейши решал дом, к которому она была приписана. Если ей говорили, что она должна принять такого-то человека, как своего патрона, то о ее чувствах никто и не спрашивал. Вся жизнь гейша проходила в борьбе долгое чувство. Сейчас и в голову никому не придет говорить гейше, кому ей отдать предпочтение и с кем из молодых людей встречаться. Это они выбирают самостоятельно. Иногда они спрашивают моего совета. Я им говорю, что и как... Но следовать советам или нет, они решают сами. Конечно, жить на то, что гейша получает за свои выступления, можно, но приходится изворачиваться. Надо сказать, гейши не приучены к особой бережливости. Поэтому каждая старается найти себе богатого покровителя, чтобы получать побольше и жить посвободнее. В конце концов, какой смысл идти в гейши и рассчитывать свой бюджет, как домашняя хозяйка? Я показала маме Ямабуке статистические данные возрастного соотношения среди гейш в 20-е годы. Она отметила резкое падение численности двадцатипятилетних. летних В те годы, когда у гейши появлялся покровитель, она могла оставить работу. Если ей везло, она находила себе жилье и работала поменьше. У нее появлялась возможность брать уроки, какие она хотела, и получать от этого удовольствие. Если с патроном что-то случалось, лёгкая жизнь на этом кончалась, но гейша всегда могла вернуться к своему прежнему ремеслу. Ну а сегодня, если гейша и найдёт себе покровителя, то не всякое сразу оставит работу. Сейчас положение таково, что нынешнему мужчине содержать два дома трудно, мало кто способен на это. Вот в этом-то всё и дело». Да и гейши сами считают, что от работы отказываться не следует. Сейчас гейша активнее вовлечена в жизнь, в этом состоит отличие нынешней профессии. Если у гейши есть патрон или молодой человек, она получает от него подарки, путешествует с ним или имеет от него какие-то деньги, если таковые у него есть. Но без собственного заработка на жизнь ей все равно этого не хватит.